заставить читателя дорисовать действия. Еще Белинский, подчеркивая творческий характер чтения, справедливо спрашивал у читателя, «Разве вы своим воображением не дополняете портрет, нарисованный автором? Разве вы не дополняете героя некоторыми чертами, как будто забытыми автором? Интересно, что Гоголь намеревался использовать творчество читателей в своей художественной практике. Недурно также, если вы кто-нибудь такой, кто наделен способностью воображать или живо представлять себе различные положения людей и преследовать их мысленно на разных поприщах, словом, кто способен углубляться в мысль всякого читаемого им автора и развивать ее. Проследил бы пристально всякое лицо, выведенное в моей книге, и сказал бы мне, как оно должно поступить в таких и таких случаях, что с ним, судя по началу, должно случиться далее, какие могут ему представиться обстоятельства новые, и что было бы хорошо прибавить к тому, что уже мной описано. Все это... Желал бы я принять соображение к тому времени, когда воспоследует издание новое этой книги в другом или лучшем виде. Наделенный воображением читатель не оставил нам каких-либо следов творческой доработки произведений Гоголя, но знакомых нам персонажей русской классической литературы мы нередко встречаем у самих же писателей, При этом не безинтересно заметить, что сущностные черты героев совпадают или близки. Это мы видим у Салтыкова Щедрина. Его преуспевающий адвокат Подковырник, Клещ Иван Палч, не более и не менее как побочный сын Павла Ивановича Чичикова. «Помнишь, Чичиков у коробочки ночевал?» «Ну вот после того она и припухла». А впрочем, я этого клеща и сам боюсь. Отец пройдоха, мать дотошница, каково уж тут плоду быть. Конечно, на самом-то деле, это не более чем игра ума великого сатирика. Никакого побочного сына не было у Чичикова. А вот прогноз другого писателя. Пушкин в Онегине... представил отрадное человеческое явление во Владимире Ленском, да и расстрелял его из-за дела, что ему оставалось еще как не умереть, чтобы остаться благородным, прекрасным явлением. Через десять лет он отучнел бы, стал бы умнее, но все был бы Манилов. «Об этой способности читателя самому додумывать» Дорисовывать то, чего недостает в облике героя, никогда не забывают великие художники, особенно в остросюжетных ситуациях. Леонид Леонов отмечал, «Между прочим, я хочу душить Дездемону за занавеской. По-моему, страшнее». Заставляет зрителя самого дорисовывать данное действие. О том же говорит Монтескье. «Никогда не следует исчерпывать предмет до того, что уже ничего не останется на долю читателя. Дело не в том, чтобы заставить его читать, а в том, чтобы заставить его думать». Нельзя в связи с этим не привести слова Фейербаха. Остроумная манера писать состоит, между прочим, в том, что она предполагает ум также и в читателе, что она высказывает не все, что она предоставляет читателю самому сказать себе об отношениях, условиях и ограничениях, при которых данное положение только и имеет значение и может быть мыслимо. Читательское сотворчество позволило специалистам вывести своеобразный принцип, назвав его принципом зеркальности. Суть его состоит в том, что судьбы литературных героев, их поступки и деяния даны писателям не непосредственно, путем прямого показа, а через отражение других лиц. Классическим примером могут быть строки Льва Толстого, показывающие очаровательность Наташи Ростовой. Князь Андрей пошел танцевать и выбрал Наташу. Но едва он обнял этот тонкий подвижный стан, и она зашевелилась так близко от него и улыбнулась так близко ему, вино ее прелестью ударило ему в голову. Он почувствовал себя ожившим и помолодевшим. В определенном смысле каждое высокохудожественное литературное произведение – зеркало. В нем находят отражение те процессы, что происходят во внешнем мире. Они как бы зеркально отражаются, но лишь в той мере, в какой на это способен данный конкретный индивидуум, личность.